Глава четвертая. В штабе воздушного флота. Майкл и лейтенант разведки «Бронзовый жук» влетели на террасу телевизионной вышки и по форме представились охране, состоящей из сапсанов, самого грозного спецназа птичьей армии. «Лейтенант Бронза, разведка Северного укрепрайона», сказал задержанный воробьем разведчик. «Капрал первого ранга Майкл, офицер связи 4-го полка». У меня срочное донесение командованию. Через пять минут крылатых спутников пригласили внутрь, на заседание штаба. Во главе стола возвышался большой белый филин с серой головой, командующий фронтом обороны города Филборс. Борс. Рядом по обе стороны располагались генералы, адмиралы и полковники. Это были командиры полков и соединений, сражающиеся сегодня в воздухе над городом. Филборс, посмотрев на двух молодых офицеров, произнес Замечательно. Слушаем ваше короткое донесение и продолжим совещание. Первым выступил вперед Майкл. Господин командующий, выполняя поручение штаба фронта, я из необнаруженных врагом координат передал сообщение нашему космическому кораблю, которое капитан Снегирь должен расшифровать таким образом, что космодром Звездный. «Небезопасен для посадки». «Отлично, Майкл», — командующий оторвал взгляд от карты. «Но до возвращения экспедиции очень далеко. Можете остаться на совещании. Только что наши космические посланники передали, что вышли на орбиту Марса и пытаются установить связь с колонией людей. Перед ними сложная задача — установить контакт с людьми на космической станции в окрестностях Европы. Большого спутника Юпитера. Слушаем ваш доклад, лейтенант Бронза. Бронзовый Жук, господин командующий. Отлично. Докладывайте, лейтенант Жук. У меня донесение разведки Северного флота. Два важных вопроса. Наши спецы засекли передачу из Стокгольма, где говорится, что у шведов есть книги на английском языке. При этих словах весь состав командования флота встрепенулся и пятнадцать сидящих за столом птиц защебетали на разных наречиях. «Тихо!» — Филин взмахнул крылом, и в зале воцарилась тишина. «Книги? Продолжайте, лейтенант, это представляет чрезвычайный интерес!» «Господин командующий, информация неточная, но из сообщения явствует, что в Швеции, в Стокгольме каким-то образом после катастрофы уцелела библиотека в Высокой башне. Там много книг на английском, которые повсюду разыскивают наши ученые. Командующий Фил Борс в крайнем возбуждении взмахнул крыльями и взлетел на край стола. Его мощные лапы в этом эмоциональном порыве сжали когти и на поверхности столешницы прочертили глубокие царапины. «Лейтенант, это первая добрая новость из начала нашествия роботов. Это потрясающе. Докладывайте скорее все подробности». «Это еще не все, господин командующий. Шведское птичье командование сообщило название нашего города. Что? Не может быть! После того, как машины захватили библиотеки, мы бьемся над этой загадкой уже больше года. Говорите же скорее, как имя нашего города!» Наш город люди называли город Святого Петра или город Санкт-Питерсбург. После небольшой паузы все вскочили с кресел И зал наполнился криками Святой Петр, Сан Питер. Новый взмах крыла успокоил военных. Потрясающе. Что они еще сообщили, лейтенант? Командующий Филборс повернулся к бронзовому жуку. Лейтенант спокойно ответил: Ничего, ничего не сообщили, господин командующий, кроме того, что их город называется Стокгольм, и они месяц назад подверглись мощной атаке роботов. «Птицы держат оборону, но враги уже осадили башню с библиотекой». «Ничего. Больше они ничего не сообщили?» Командующий растерянно перевел взгляд на командиров соединений. В кабинете повисла тишина. Спустя некоторое время поднялся командующий восточным крылом адмирал Рейли, седой крупный коршун с мощной шеей. «Господа!» Произошло то, о чем мечтали все птицы нашего города. Мы получили известие о найденных книгах. И сегодня мы имеем возможность сообщить всем бойцам, сражающимся с захватчиками, самое главное — имя города, который мы отвоюем у врага. Город Святого Петра. Все снова вскочили со своих мест и вновь только взмах крыльев командующего смог успокоить эмоции, царившие вокруг. «Отличная весть от северного форпоста. Лейтенант, вы будете отмечены за службу». «А нам, господа, уже нужно подумать, как доставить сюда книги. Какие будут предложения?» Командующий с довольным видом скрестил крылья на груди и откинулся на кресло. После некоторой паузы начальник разведотдела фронта, единственный среди присутствующих морской фрегат Бигот, повернул голову к командующему. «Мы любым способом должны доставить самые важные книги в наш город. Само это событие поднимет дух воинов так, что мы разнесем этих роботов в пух и прах. Как вам известно, на стороне противника искусственный интеллект, и они имеют доступ к компьютерам, оставшимся после исчезновения людей а птицы могут получать знания только из книг, которых у нас очень мало. Но, насколько я знаю, до Стокгольма пять сотен морских миль. Мы так и не смогли освоить управление морским флотом, оставшимся от людей. Некоторые их технологии не подвластны нашей цивилизации, по крайней мере, пока. Значит, нам остается только воздух. Это наша стихия. Остается понять, кто способен долететь до Стокгольма, и доставить сюда книги? Ответом было молчание. Но по какой-то причине все присутствовавшие на совещании высшие офицеры флота один за другим медленно повернули свои головы и клювы к двум стоявшим на вытяжку младшим офицерам. Майкл подумал, что все смотрят только на него, и вдруг, неожиданно для себя, он сделал шаг вперед. «Господа! Господин командующий!» — Я думаю, мне кажется, лейтенант Бронза знает, как решить эту проблему. После этих слов все, естественно, посмотрели на блестящего зелеными доспехами посланника Северного форпоста. Зеленый жук, совершенно не смущаясь, заявил. — Господа, это так. У меня было много времени, чтобы обдумать решение. Надо сказать, что понадобилось несколько дней, чтобы добраться до города Святого Петра. Сначала мне помогали дикие гуси, но мы попали в засаду и их сильно потрепали. Дорога была долгая и мы не раз обсуждали эту проблему с командиром гусиного спецназа, полковником Гарри Стримом. Однако мы расстались, и дальше я полетел один. Трижды меня пытались сбить дроны роботов на подлете к городу. «Разрешите доложить мои соображения?» «Докладывайте немедленно!» — воскликнул Фил Борс. Хорошо. Самые мощные и выносливые птицы, такие как коршуны, фрегаты, альбатросы, орлы всех степеней, могут оторвать от земли вес до 15 кг. Но далеко лететь с этим весом невозможно. Поэтому предлагаю выделить отряд диких гусей для перелета в Стокгольм и обратно. По моим расчетам вес одного груза может достигать 6 кг. Две птицы понесут книги, удерживая в клюве веревку от корзины. Отряд из сотни гусей со сменой способен доставить около ста килограмм книг. Адмирал Бегот задумчиво посмотрел на жука. Что же, идея неплохая. Отряд диких гусей мог бы подняться на большую высоту и, сменяясь поочередно, доставить нам корзины с такими знаниями, которые помогут изменить ход войны?» Командующий задумчиво произнес. «Где-то я уже слышал подобную историю. Да уж, никто из нас даже подумать не мог, что всего лишь через год, как птицы неожиданно обрели разум, роботы захватят первые этажи городов, и библиотеки станут для нас недоступны. И все-таки замечательно!» Прошу отдел спецопераций подготовить отряд «Диких гусей» под командованием полковника Гарри Стрима. И еще, необходимо держать все в тайне, даже перед нашими бойцами. Перед отлетом я сам хочу сообщить им об исторической миссии, которую они должны выполнить. Командующий флотом обвел всех взглядом, так и источавшим торжество, и остановился на лейтенанте. «Пожалуй, мы закончим сегодняшний военный совет. Вы что-то еще хотели добавить, лейтенант?» «Господин командующий, есть еще один вопрос. Точнее, донесение, весьма секретное», — добавил Жук и оглядел присутствующих. «Отлично», — повеселел Борс. «Все могут быть свободны, кроме адмиралов Бигота и Рейли». Все офицеры, включая Майкла, удалились. А бронзовый жук, нисколько не смущаясь, взлетел на длинный стол и не спеша направился к адмиралам, в изумлении наблюдавшим такое поведение. Наш секретный источник сообщает о разработке искусственным интеллектом новых двигателей для дронов и роботов, позволяющих им увеличить время работы и мощность многократно. Это означает, что их дроны будут летать намного быстрее и выше. И если сегодня наш спецназ в виде сапсанов и соколов легко справляется с этими злобными созданиями, мощными когтями вырывая их блоки управления и видеокамеры, то после реновации они превзойдут нас и в скорости. На перелете сюда мы уже попали под огонь дронов на высоте, ранее им недоступной. Еле крылья унесли. В зале совещаний повисла гнетущая тишина. Первым отозвался адмирал Рейли. «Что ж за двигатели такие? Это известно?» «Да, господин адмирал. Наш агент сообщил, что это двигатели на водородном топливе. Роботам удалось получить от искусственного интеллекта чертежи водородной установки. Прямо сейчас они пытаются собрать ее на старом винзаводе». Адмирал Рэйли поперхнулся и закашлялся, прикрывая крылом сверкнувшие тревожным светом глаза. «Ну и дела», — протянул командующий. У нас сегодня день необычных новостей. Рад, что вы, лейтенант, начали с хорошей новости. Что будем делать, господа?» Адмирал Бегот поднялся. «Формируем разведгруппу. Лейтенант, вы включаетесь в группу разведки на Винзавод. Нам нужна любая информация об этом объекте и водородных установках. Все ясно? Вопросы есть?» «Да, адмирал. У меня просьба». Можно включить в разведгруппу капрала Майкла? Разрешаю. Лейтенант, у вас сутки на задание. Выполняйте. Слушаюсь.